«Чтобы сесть на этот поезд», — сказал полковник Леверинг, сидя в гостинице Уолдорф в «Вам придется провести почти всю ночь в Атланте. Прекрасное место, только не советую вам останавливаться в Бертхитхаус, в одной из гостиниц города. Старый деревянный дом нуждается в срочном ремонте. В стенах такие дыры, что может пролезть даже кошка». На дверях номеров нет замков. Из мебели есть только стул. На кровати один матрас. Никакого постельного белья. Но это еще не все. Вы никогда не сможете быть уверены, что проведете ночь один. К вам могут подселить других жильцов. Да, сэр, такой гнусной гостиницы больше не найти. Проведенная там ночь была для меня ужасной. «Я приехал поздно вечером, и в комнату на первом этаже меня проводил постоянно извиняющийся ночной портье с сальной свечой, в руке которую предусмотрительно мне оставил. Я был основательно измотан двумя днями и одной ночью, проведенными в поезде». И к тому же еще не совсем оправился от пулевого ранения в голову во время ссоры. Предпочтя не иссякать лучшего ночлега, я улегся на матрас, не снимая одежды, а так и заснул. Ближе к утру я проснулся. Луна стояла высоко и светила в незашторенное окно. Мягкий голубоватый свет казался немного призрачным. Хотя, думаю, в этом нет ничего необычного. Если вы замечали, лунный свет всегда такой. «Представьте мое удивление, когда я увидел, что на полу лежит не менее дюжины новых постояльцев. Я сел в постели, клинян, на чем свет стоит хозяев этой чёртовой гостиницы, и уже собирался встать и идти ругаться с ночным портье тем, у кого был извиняющийся вид, и который оставил мне свечу». Но тут меня поразила полная неподвижность лежащих тел. Меня, как пишут в книгах, сковал ужас. Все эти люди были мертвы. Они лежали навзничь ногами к трем стенам комнаты. У четвертой стены, наиболее удаленной от двери, стояла моя кровать и стул. Лица покрывала белая материя, но профили двух мертвецов четко вырисовывались в падшем на них лунном свете. Решив, что это дурной сон, я тщетно пытался кричать, как обычно делаешь в кошмаре. Наконец, переселив себя, я спустил ноги с кровати и, пройдя между двух рядов мертвецов с закрытыми лицами и еще двух тел у самой двери, быстро выскочил из номера и помчался в служебное помещение. Ночной портье сидел за своей конторкой, перед ним горела свеча, а он просто сидел и смотрел в пространство. Он не вставал мне навстречу. Мое неожиданное появление не произвело на него никакого впечатления. Хотя, думаю, я сам напоминал выход со с того света. Я подумал, что раньше как-то не присматривался к нему. Он небольшого роста, с бесцветным лицом, а таких блесклых пустых глаз я никогда раньше не видел. И никакого выражения на лице. Его одежда была грязно-серого цвета. «Черт подери!» — выкрикнул я. «Что все это значит?» Никакого ответа. Я дрожал, как осиновый лист, и даже не узнавал свой голос. Ночной я встал, поклонился, как бы извиняясь, и исчез. В ту же минуту я почувствовал руку на своем плече. Только представьте себе, если, конечно, сможете. Страшно испуганный я повернулся и перед собой увидел дородного джентльмена с добрым лицом, который спросил меня. «Что случилось, друг мой?» Я рассказал ему вкратце о случившемся, и он, еще не дослушав до конца, страшно побледнел. «Это правда, то, что вы говорите?» — задал он вопрос. К этому времени я уже взял себе в руки и страх уступил место возмущению. «Вы еще сомневаетесь?» — сказал я. «Да я из вас душу вытрясу!» «Не надо!» — остановил он меня. «Лучше сядьте, и я вам кое-что расскажу». «Понимаете, это не гостиница. Раньше была, но потом в ней устроили госпиталь. Сейчас дом пустует, ждет владельца. В комнате, о которой вы говорите, находился морг. Там всегда было полно трупов. Человек, которого, Человек, которого вы называете ночным портье, действительно им был. Но потом он регистрировал поступающих пациентов. Не понимаю, почему он еще здесь. Несколько недель назад ведь он умер». «А вы кто?» — вырвалось у меня. «О, а я приглядываю за недвижимостью. Случайно проходил мимо, увидел свет и зашел узнать, в чем дело. Давайте-ка пойдем и взглянем на вашу комнату». Прибавил он и взял с конторки оплывшую свечу. «Как бы не так», — ответил я и поспешил на улицу. «Так что, сэр, Брэдхитхаус в Атланте — припакостное место. Не вздумайте там останавливаться. Боже упаси!» Ваш рассказ к этому не располагает. Кстати, полковник, а когда это было? В сентябре 1864. Вскоре после осады. Имеется в виду осада Атланты войсками Союза и ее капитуляции 2 сентября 1864 -го года. Примечание переводчика. Конец рассказа Амброс Мирс Рассказ Другие жильцы Текст читал Михаил Стинский